Адам Аснак. Астры. Все поблекло. Только астры серебристые остались под холодным синим небом. Замечтались? Грустно я встречаю осень. Ах, не так, как в дни былые. Так же вянут. Блекнут листья золотые, Также месячные ночи веют кроткой тишиною, И шумит в аллеях ветер надо мною. Но уж нет в душе печальной тех восторгов, тех волнений, Что, как солнце, озаряли. День осенний. Помню милый бледный облик, Локон нежный, волнистый. В черных косах венчик астры. Серебристый. Помню очи. Вижу снова эти ласковые очи. Все воскресло в лунном блеске. В блеске ночи.